И наступила тишина. Ничего не видно вокруг. Корзина, круто наклонившись, медленно покачивалась. «Вот и все», — сказал Казик печально. «Нет больше шара». «Главное, мы живы», — возразил Дик. «И не разбились, это главное».